Глава 41. В первых числах декабря выпадает снег. Мари торопит нас с украшениями к новогодним праздникам. Часами сидит за столом в гостиной и усердно вырезает игрушки из разноцветной бумаги, как учили в садике. Помощники ей удается заполучить только Архипа, потому что мы с Ингой и Элиной заняты тем, что разрабатываем грандиозный план единственного в своем роде клуба для женщин. Глядя на нас, Архип частенько вздыхает, говоря, что нет ничего страшнее женщин которые занимаются созданием общего бизнеса. Восхищаюсь с вами. Тут же спешит добавить он всякий раз. Мы поделили его на три части. За каждую отвечает одна из нас. Элина берется за студию красоты, которая включает в себя парикмахеров, визажистов, мастеров маникюра и косметологов. Инга отвечает за место отдыха, где женщина может угостить себя вкуснейшими закусками и салатами, выпить кофе в разных его вариациях и просто провести время наедине с собой. Многим из нас это необходимо. Ее идеи по-настоящему потрясают воображение, и я ничуть не сомневаюсь, что они придутся по вкусу нашим будущим клиенткам и гостям. Заключительная часть моя. Студия, в которой я смогу создавать целые коллекции женской одежды под собственным брендом, разместится сразу на двух этажах здания, в котором уже ведутся ремонтные работы. Конечно, если бы не Инга и ее идеи, которые сплелись с моими В один из дождливых октябрьских вечеров я бы не решилась на подобные свершения. Мы тогда говорили о Янисе. Инга рассказывала о его детских годах, мы смеялись и плакали, а потом я сказала ей о том, что собиралась делать еще летом, но вся это неразбериха с Витаном, его отцовством и всем прочим свела меня с ума. Инга, как вы знаете, я не составил мне многое из того, что принадлежало ему, и думаю, вы уже поняли, что кроме этого дома нам с Мари Ничего не нужно. Вы с Архипом его родители. Деньги, и недвижимость это все ваше. Кстати, налоги я платила исправно. С этим проблем нет, не беспокойтесь. Леш, чего бы я беспокоилась об этом? Ты очень добрая девушка, и Янис сделал правильный выбор. Я имею в виду, да, я поняла. Но все, что он оставил, должно принадлежать исключительно вам с Мари. Так хотел Янис. Он доверял тебе и был уверен, что ты потратишь деньги с умом. У тебя есть маленькая дочь, которую нужно одевать и воспитывать, а потом и позаботиться об образовании. И о себе, разумеется, не забывать, развиваться, пробовать. У тебя такие чудесные работы, высшее качество и невероятное мастерство заложено в каждом шве любого твоего изделия. Я не свид знал, чем ты увлекаешься. Да, он говорил, что я обязательно должна открыть свой модный дом, но я только смеялась. Глупости какие. Почему же? Потому что модный дом Это целый модный дом, представляете? Неприятно это признавать, но я не настолько сильна духом, чтобы создать с нуля женский рай. А я в этом очень а я в этом очень сомневаюсь. К тому же, если есть подружка рядом, помощь близких и финансовая составляющая. Рай для женщин, что это для тебя значит? Ну не знаю, качественный уход за волосами и классный макияж, а еще массаж лица, увлажняющие маски и чашечка чая в приятной женской компании. Ну и маникюр, разумеется. Мягкие пяточки, согласна. А еще красивое платье и радость в глазах, что ты самая обаятельная и привлекательная. Слово за слово, и вот мы, мощная троица красавец, сидим за кухонным островком и работаем над стратегией завоевания женских душ и сердец Это бомба. грызет колпачок от шариковой ручки Лин. Говорю вам, прекрасная половина Бриллиантовой бухты, фусф, как и всего полуострова будет наша. И это не говоря о приезжих, соглашается с Снинга. Господи, девочки, верещит от счастья Элина. Сколько же работы предстоит, Архип, это дело нужно отметить вашим фирменным коктейлем. С Нового года у нас всех начнется новая жизнь. Мамочка, а для меня будет место в вашем клубе? Конечно, милая. Неужели ты думаешь, что твой дедушка забыла самая главная маленькая сотрудница, а? щипает ее Архип и целует в макушку. Для тебя отведена целая зона. Правда? округляет она глаза. Я уже и забыла, когда оставалась одна. Каждый вечер мы вместе накрываем на стол, готовим ужин, а в промежутках обсуждаем и записываем идеи. Чтобы заходить друг к другу стало удобнее и быстрее, Архип убрал часть забора между нашими участками и посадил на это место уже взрослые синие ели, которые мы все очень надеемся примутся. После ужина мы с Марией поднимаемся в ее спальню, помогаю ей принять душ, Читаю сказку и тихонько выхожу из комнаты, оставив включённым ночник с изображением дельфина. Невероятной красоты светящийся добряк. Витан купил его в арабских эмиратах и передал через знакомого, который передал другому, их общему знакомому, а тот архипу, когда он недавно уезжал в Москву. Всякий раз, когда смотрю на движущегося дельфина, думаю о нём, представляю его улыбку, когда он понял, что Мари будет в восторге от такого подарка. И снова этот взгляд Загадочно говорит Элина, протирая обеденный стол, полный доброй грусти и доброго одиночества. Заканчивай, закатываю глаза и наливаю в стакан простой воды. Эти наши посиделки и буйство идей к вечеру не оставляют от меня ничего, кроме желания скорее лечь спать. Это действительно так. Но я счастлива, тихонько верещит она и обнимает меня. Я давно хочу спросить тебя кое о чем. Нет, отвечаю. Я его не жду. Ничего не хочу, если бы даже он намекнул на что-то, заставил вспомнить те летние дни. Я бы сказала нет и продолжила дальше наслаждаться своим одиночеством. Хотя, ну вообще-то ты очень даже заблуждаешься. Я не могу чувствовать себя одинокой, когда мы все вместе. Мария, я, ты, Инга, Архип к новогодним праздникам приедет Марта и обалдеет от новостей. А еще у нас так много забот и работы, что когда вообще можно почувствовать себя одинокой? Не представляю. Вообще-то я хотела спросить, не против ли ты, что я уже несколько месяцев живу у тебя? «Но спасибо за развернутый ответ на другой мой вопрос, который я бы задала через пару недель. Вот как, улыбаюсь и выпиваю весь стакан. Ага, усмехается Элина и собирает кухонные полотенца, чтобы отнести их в стирку. И о ком это ты сейчас говорила? И о ком это ты говорила сейчас? О ком? Ты сказала, если бы он намекнул, мне заставил вспомнить и бла-бла-бла. Так и кто это, он? Как будто ты не знаешь. «Им может быть, твой отец, Максим или как же его? Ах, да, Витан. Так и о ком речь? Максим обзавёлся девушкой. С отцом я встречаю завтра на нейтральной территории, а Витан в Эмиратах. И ты знаешь, что говорила я именно о нем». Когда вы последний раз разговаривали по телефону? Не знаю, не помню. Может, недели две назад. Если хочешь что-то узнать о нем, то спроси Марии, они общаются почти каждый вечер. Он приедет в декабре, ты же помнишь? Дочь не дает мне об этом забыть, отвечаю сквозь зубы. Спасибо ей. И вы наконец подадите заявление об установлении его отцовства, констатирует Элина, изображая занятой вид. Хорошее дело перед наступлением Нового года. Угу, поправляя подушку на диване. Кстати, о том твоем вопросе, не вздумай больше говорить и спрашивать меня об этом. Ты член нашей семьи, ты моя подруга, сестра. Дочь. Ну уж нет, бросаю в нее подушку, но промахиваюсь. Я люблю тебя, и ты будешь жить здесь только, сколько захочешь. О нет, что? Только не говори, что ты встретила какого-то парня, и он предложил тебе жить вместе. Какой еще парень? Я безнеследи, между прочим, и у меня нет времени на личную жизнь. Кстати, Артем был последним мужчиной, с кем у меня случились отношения. Ого, смеюсь, глядя на нее с недоверием. Прямо такие отношения? Иди спать. Ой, да ладно, не обижайся. Я просто хочу сказать, что между вами не было ничего серьезного. Вы же просто спали вместе. Помнится, вы с Витаном занимались тем же. Та-да-дам, и снова этот взгляд. Как же ты уже достала с этими своим взглядом. Всё, я спать. Ты ведь ждёшь его, говорит мне вдогонку Элина. Никого я не жду, думаешь о нём. Элина, поворачиваясь, поднявшись на пару ступеней. Ни о ком я не думаю. Ты любишь его. Вот ещё, продолжая подниматься она следом. Он отец твоей дочери. Да, так уж вышло. Но причём здесь любовь? И ты бы позволила себе окунуться в любовь с ним, останься он здесь навсегда, будто не слышит она меня. Иди спать, кричу шепотом. Не хватало ещё разбудить Мари. Ты сегодня переутомилась. Но ты думаешь, что он вечный житель мегаполиса и никогда не променяет огни высоток на домик у моря в объятиях любящей его женщины? Но тщательно это, прекрасное дело скрывающее. Именно. То есть что? Резко разворачиваюсь на пятках. «Элина, что ты говоришь? Разве ты не думала, что все может измениться? Твой веселый настрой и бессмысленная болтовня начинает действовать мне на нервы. У меня без того год выдался непростым, так еще ты усложняешь его постепенное окончание. Иди спать, говорю. Какая «Какая-то ты нервная сегодня? Усмехается она и спускается в свою комнату. Желаю тебе сладких сновидений. Закатив глаза, иду в спальню, но предварительно подхожу к двери Мари и прислушиваясь. Тишина. Малышка спит крепко и наверняка ей снятся волшебные сны. Дельфины в летнем море, пушистый снегопад, горы конфет в подарочных упаковках. Вита, то есть папа. Папа, с которым она общается по телефону почти каждый день. Иной раз я даже завидую ей. Она слышит его низкий волнующий голос, видит его мужественное лицо и верит, что вот-вот еще чуть-чуть, самой малости он окажется рядом. И я не сомневаюсь, что так и будет. Но, Боже мой, Как же я ей завидую. Подъезжая к дому, когда часы показывают половину седьмого вечера, ворота медленно ползут в сторону, пробивая сквозь плотный сугроб. Сегодня утром Архип приходил к нам со своей снегоуборочной машиной и прошелся ею там, где мы так или иначе ходим. Но за целый день снегопад не прекращался ни на минуту, и теперь весь двор снова в снегу, а тропинки вообще не видать. Заглушив мотор, беру пару пакетов из продуктового магазина и выхожу на улицу. Уги моментально проваливаются в снег, и тот запрыгивает внутрь. Если завтра не будет ветра, под руководством Архипа займемся внешним украшением дома к предстоящим праздникам. В свой они сынгою украсили еще на прошлых выходных, выставив светящихся оленей, Деда Мороза, Снегурочку и каких-то странных гномов, которые больше были похожи на деформированные грибы. Короче, если бы они действительно были похожи на грибы, то никто бы не спрятал их обратно в коробку и не назвал новогодними фалосами. Я дома, говорю, опуская пакеты на пол, снимая обувь и замечаю новые мужские уги. Надо же, ещё дорогущего бренда Архип, усмехаю, снимая пуховик. А не жалко ли в такой роскошной обуви снег чистить, а? Мамочка, бежит ко мне навстречу Мари. Мамочка, ты вернулась обнимая ее, целую в макушку. Можешь себе представить, что я обнаружила в отделе выпечки? Эклеры с шоколадом? Бинго! «Но их можно съесть только после ужина. Мамочка, мамочка, продолжает верещать она от радости. Я их завтра съем, а сегодня я уже занята. Правда, что ли? Это же эклеры, твои любимые. Поднимая пакеты, направляюсь на кухню, она тянет меня за руку. Ты не заболела? Нет, к нам приехал Витан. Объявляет она, когда я захожу в гостиную, вижу его у дивана, на котором сидит Архип, а Инга Селина накрывают на стол, и как остальные не сводят с меня любопытных глаз. То есть папа, приехал мой папа. Да, я вижу. Пакеты сползают на пол. Ему так идёт чёрная водолазка, подчёркивает заметно погустевшую щетину, которую через пару недель можно смело назвать бородой. Загорелы. Разумеется, в Эмиратах сейчас жарко. Здравствуй, Лея, здоровается вежливо, может даже слишком для наших отношений. Фу, ты каких еще отношений?» Привет с приездом. Спасибо, улыбается он, оглядев пространство вокруг себя. Как поживаешь? Отлично. А ты, то есть, почему я не знала, что ты приезжаешь сегодня? О, милая, никто этого не знал, отвечает Инга, продолжая накрывать на стол. Да с таким видом, словно ничего такого-то и не случилось. Для нас всех это стало настоящим сюрпризом. Особенно для меня. Радостно верещит Мария и бежит к Витану. Он подхватывает её на руки и прижимает к себе, продолжая поглядывать в мою сторону. Я так рада, я самая счастливая на свете, мой папа приехал. Все умиляются. По правде говоря, я тоже, но чёрт возьми, как же непривычно это всё. Поднимаю пакеты и стараюсь, чтобы моя улыбка выглядела естественной. Хорошо, что приехал говорю, чувствуя себя слишком неловко. Скоро будем ужинать. Да-да-да, ужин уже готов. Моим руки. Кто этого еще не сделал и садимся за стол. Наспех разбираю пакеты, пытаясь внушить себе, что нет ничего необычного в том, что Витан здесь, ведь все знали, что это случится в ближайшие пару недель, на следующий или через неделю. Витан никогда не производил впечатление человека, обожающего делать сюрпризы. Может, на работе что-то случилось, и он внезапно приехал сюда, чтобы развеяться на день-два, не больше, а потом снова улететь и вернуться через лет пятнадцать. на двадцатилетие Марии. Приказываю себе успокоиться, не волноваться, не показывать виду, что этот внезапный приезд всколыхнул во мне зацветшее озеро чувств. Чувств каких еще? ещё? Боже, до чего же он привлекательный? Мне еще не приходилось видеть его в теплой одежде, но и в ней витан излучает сексуальность. На протяжении всего ужина Марине отводит взгляд от Витана. Она улыбается, ловит каждое его слово, и ее бровки хмурятся, когда какое-то из них ей еще неизвестно. По дороге домой я только и думала, что об ужине, но с внезапным появлением Витана желудок будто наелся предательским трепетом. Ты не против, если я почитаю ей сказку, спрашивает меня Витан, когда мы с девушками убираем со стола. Нет, смотрю на Мари, они с Архипом играют на ковре с новой игрушкой-бродилкой, которую очевидно привёз Евитан. Мари, уже поздно, поднимайся к себе, прими душ. А Витан? Запинаюсь. Глаза рассеянно возвращаются к мужскому лицу. А потом будет сказка, говорю быстро, подхватив тарелки и иду к посудомоечной машине. Поднимайся, а я сейчас подойду. "Леей, идите», — говорит Инга. "Мы с Линой и Архипом все здесь уберем». "Папочка, папочка, пойдем со мной". Пойдём, я покажу тебе новые игрушки. Нас бабушка учит читать. Тянет она его за руку. Хорошо, соглашаяся неспешно, протирая влажные руки к кухонным полотенцем. Пойдёмте. Поднимаемся по лестнице, у Марине закрывается рот. Заходим в ее спальню, малышка принимается показывать папе все, что появилось у нее за время его отсутствия. А это мне попалось шоколадным яйце, которое я нашла в холодильнике, шепотом говорит она. Кажется, мама не заметила, что оно пропало. Тут ты, милая моя, ошибаешься. Я вижу и слышу всё, что происходит в этом доме. С ней опасные дело!» — шепчет Мари, вызвав наши улыбки. Беги в душ, Мари, а я пока приготовлю тебе постель. Мамочка, но она ведь уже приготовлена, хочет проказница и бежит в ванную комнату. Всего-то покрывало стянуть. Витан улыбается и садится на мягкий подоконник, который за пару дней обновил архип. Под ним встроенные белые шкафы, из которых Мари решила сделать тайник. Она не дает тебе скучать, говорит, наблюдая за моими перемещениями. Ты расстроена, что я не сообщила о приезде? Нет, отвечаю слишком взволнованно, то есть, прижимаю к себе подушку и смотрю на него. Неожиданно это как-то. Я не была готова к этому. Что-то случилось? Я имею в виду причину, по которой ты приехал раньше намеченного? Ничего серьезного?» Он видит, что я едва могу собрать из слов предложения». Мари, у тебя всё в порядке? Да, мамочка, я справлюсь сама. Нет ничего серьёзного. Два последних месяца я как никогда работал на износ, чтобы со спокойной душой оставить свою команду без моего присмотра. О, ясно. Ты такой загорелый. Что я несу? Да, в Эмирате хочется солнечно, но я рад, что вернулся домой. И очень хочу слепить снеговика. Мари с радостью тебе поможет, встряхиваю одеяло. Не сомневаюсь. Ну вот и поговорили. Тишина расползается, сгущается. Маря еще в душе. Достаю с полки книгу сказок и кладу на прикроватную тумбу, на которой лежит ночник с дельфином. Она от него без ума. Я в курсе, улыбается Витан. Каждый наш видеозвонок сопровождается словами благодарности за этого красавца. Какая молодец, удивляюсь. Обычно нужно напоминать о слове спасибо. Улыбаемся друг другу. Сказать больше нечего, но Мария не спешит выходить. Как и сколько ты здесь пробудешь? До конца новогодних каникул или как? Или как? усмехается он, находя весёлым моё состояние. я не знаю, что со мной. Не знаю. Ещё утром у меня был день как день, а теперь здесь Витан. Папа, мужчина. Следующий год будет насыщенным, полон перемен. Вот как <кх> здорово. Да и у вас, насколько мне известно, тоже. Я рад, что ты развиваешься, говорит он искренне. Без Инги и Лины точно ничего бы этого не было. И архип, разумеется, всё происходит так быстро, что голова кругом, если честно. Я правда рад, что ты наконец нашла время для реализации своих идей и стремлений. Это хорошо, Лия. Угу. Mm -hmm. И опять же, спасибо всем, кто теперь нас моря окружает. У нас появилась целая семья, и стало легче. Это заметно. Прошло всего два месяца с последней нашей встречи, а у вас тут уже другая атмосфера, домашняя, уютная, семейная. Надеюсь, родители тебя не докучают. Что ты, сажусь на край детской кровати. Мы бегаем друг к другу туда-сюда через синие ели. Ты ведь в курсе, что твой отец убрал часть забора? Да, смеется он. Мари рассказывала и мама. Ну вот, мы живем на два дома и никто друг другу не докучает. Ужинаем либо здесь, либо там, как сложится. На самом деле у нас очень весело. А твой отец, спрашивает, бросив взгляд в сторону, вы смогли наладить отношения или не выходит? В следующую пятницу у Мари новогодний утренник. Он обещал приехать и остаться на Новый год. Замечаю удивление в его застывшем на моем лице, взгляде. Что? Ничего, рад, что вы начали общаться? Мы встретились на прошлой неделе, он уезжал, потом приехал, сказал, что арендует дом где-то в нашем поселке. Он знаком с Мари? Нет, мы сначала сами поговорили, а потом, в общем, он сам сказал, что хочет познакомиться с ней, когда приедет, уже на пару недель сюда. Так что вот с трудом дышу. Новый год обещает быть интересным. Не беспокойся, всё будет хорошо. Мария общительная, доброжелательная и славная девочка. Она обрадуется ещё одному дедушке. Угу. Так, я не услышала, может, сколько времени ты планируешь здесь провести? Учитывая, что в следующем году здесь откроется филиал нашей компании, над которым мы с отцом и будем работать надолго. Филиал? хлопаю глазами. Да, разумеется, это не исключит поездки в головной офис, но я уверен, что в скором времени он плавно перекочует сюда. Вот как? И что ты будешь жить здесь? Я имею в виду, работать здесь? Да. А как же твоя команда и вообще? Вырывается у меня нервный смешок. Здесь же нет ни одного небоскреба, и город туристический, это не мегаполис. Я в курсе, смеется он, хотя мне, если честно, совсем не до Не надоели небоскрёбы. У меня появились новые идеи и желания. Надо надоели? Ага, я решил кардинально сменить стиль. Вот как. Да, работы предстоит много, потому что и планов у меня 150 вагонов, но зато я буду здесь, рядом с Мари, как это делают её бабушка и дедушка. Э, Лея, всё хорошо? Угу. Ты как-то внезапно побледнела. Это у меня кожа зимой такая. Отмахиваюсь, стараясь совладать с головокружением. Извини, ты сейчас пошутил? По поводу твоего переезда сюда ты пошутил? Нет, я хочу быть рядом с дочерью. Но Витанна, она не всегда будет маленькой. Она подрастет, захочет учиться где-нибудь в Москве или где-то еще. Отлично, я ее поддержу, помогу, устрою. А пока она маленькая девочка, я очень хочу быть полноценным героем в ее красочном детстве. Ясно. А, то есть нет. Мне ничего не ясно. Ты ведь Ты ведь говорил, что жить не можешь без своих небоскребов, где существуют свои отдельные города. Верно, соглашается он. Но с появлением ребенка все меняется. Не ты ли говорила мне это однажды? Да, но это ведь твоя жизнь, смотрю на него в ужасе. Мегаполис, вечеринки, знакомства, встречи, огни это твоя жизнь, Вита, а здесь? Что здесь? улыбается. Детский сад, утренники, ярмарки в поселке, снегоуборочные машины. Газонокосилки, клуб садоводов-любителей, книжный клуб, в котором состоит твоя мама, кстати. Дом, камин, тишина и покой. Если ветер с моря, то отопление на полную мощь. Здесь не город Витан, но здесь моя дочь Лея. Моя жизнь это она, а не город. Мне нравится тепло, которое она излучает. И я знаю, что это из-за тебя и твоего к ней отношения. Ее окружает семья, уют, любовь и забота. Я хочу внести свой вклад. Ты была права. Я не смогу сделать этого на расстоянии. Видеозвонки перед сном это ничто по сравнению с настоящими объятиями. Мне сейчас делается плохо. Очень плохо. Совсем плохо. Это что же получается, он теперь будет всегда здесь? Всегда рядом? Всегда в соседнем доме? Мария всегда так долго купается, спрашивается смеющейся улыбкой. Мария, Боже Мари! подскакиваю с кровати. Я забыла про ребёнка. Я заметил, смеётся он тихо. Стучу в дверь, чтобы ненароком не застать её врасплох. расплох. Мари, солнышко, ты уже всё? Тишина в ответ моментально оголяет самые худшие предположения. Распахиваю дверь, и вижу, как дочь, переодевшись в нежно-розовую пижаму, тихонько спит у самой двери. И часто ты заставляешь ребёнка спать на полу в ожидании тебя, шёпотом спрашивает Витан над моим ухом. Очень смешно. Почему она здесь? Потому что ей было очень любопытно, и она очевидно решила немного подслушать нас, а потом не заметила, как уснула. Ничего я милей в своей жизни не видел. Вот же кнопка, и кто это научил её хитрости. Хотя нет, шепчет и обходит меня, чтобы поднять Марину руки и переложить в кровать. Видел тебя. Ого, он что, флиртует со мной? Ещё и дня не провёл здесь, а уже клинья подбивает. Когда ты находилась по ту сторону решётки и утверждала, что несчастный врач заслужил удар по собственным яйцам. Ты обещал мне, что забудешь об этом. Как видишь, не получается. Я приехал к дочери, шепчет, поднимая ее на руки. И останусь с ней на ближайшие лет пятнадцать точно, пока она не влюбится в какого-нибудь паршивого блогера, но говорю тебе сразу, ничего у них не получится. Почему сразу блогер? Ты права. Через пятнадцать лет вылезут другие недоумки. Ну, будем смотреть по ситуации, но я сразу вас обоих предупреждаю, я против. Почему? Потому что я ее отец, и считаю, что никто не достоин быть с ней рядом. Ей 5 Но через пятнадцать лет будет двадцать, а я уже против каких-либо отношений. Ты меня с ума сведёшь, кричу на него шёпотом. Просто положи её в кровать, молча. "Мамочка", бормочет Мария во сне, а потом медленно приоткрывает глаза. "Мамочка, ты здесь?" "Шш. Прекрасно, ты разбудил её. Ничего я не делал. Замолчи", кричу шёпотом. "Мамочка, я люблю тебя". "И я люблю тебя, моё солнышко", шепчу я на ушко. "Чи-чи-чи-чи". "Папочка," Я, я тоже тебя люблю. «Она меня любит, слышала? Глубоко целует её в лобик. Я тоже тебя люблю, Мари. Я очень сильно тебя люблю.